Глава пятнадцатая Чтобы добраться до пещерного города, нужно было подняться в гору. Внизу была небольшая неохраняемая стоянка для машин, где мы и бросили нашего вездехода-англичанина. Брать с собой ничего не стали, только воду. Петя бойко поднимался по проложенной тропе. Я едва за ним поспевала. Шли мы молча. Вскоре оказались на просторном плато с указателями и транспарантами на которых были нарисованы здания в первоначальном их виде. Однако это было не самое интересное. С плато был спуск на откос, располагавшийся над пропастью. Вдоль него шла дорога, с которой можно было попасть в пещеры, располагавшиеся в скале. Это были остатки жилищ живших здесь народов. Выглядело одновременно круто и страшно. Конечно, кроме пещер, по сути, ничего не сохранилось. Но сам факт, воображение дорисовывало историю в голове. Я представляла жизнь и быт людей этого места. А еще из их домов открывался невообразимо красивый вид на скалы, плотно покрытые зелеными деревьями. С такой высоты низина казалась устланной пушистым ковром. — Это просто улет, — сказала я, когда мы шли от одной пещеры к другой. Петя только усмехнулся, а вот дальше было потрясение, потому что мы оказались в следующей пещере, и это была церковь. То есть была когда-то, и самое удивительное, на стенах осталось изображение того времени. Конечно, в ужасном состоянии, но оно было, и это реально походило на чудо. Прикасаться было запрещено, и я только стояла вглядываясь в почти стертые изображения трёх всадников. Рядом была вывеска с тем, как предположительно выглядела икона когда-то. «Это как путешествие во времени», — прошептала я. Петя усмехнулся, думая о чем то своем. Подняв голову, прочитал фразу. «Это на греческом», — заметил мне. «Высечены и написаны святые мученики Христовой» для спасения души и отпущения грехов. — Ты знаешь греческий? — поразилась я. — Выучил в свое время. Он не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Во многом даже похож на славянский. Точнее, славянский похож на него. — Умеешь ты удивить! — усмехнулась я, возвращаясь к иконе. Когда мы выбрались обратно на плато, Петя повел меня в сторону от города, заметив, здесь есть новая церковь, заглянем туда. Ты думаешь, изображение трех всадников может быть как-то связано с нашими поисками? Петя пожал плечами. До этого у нас были места, связанные с другими местами посредством источника. Если мы правильно расшифровали карту, то здесь должна быть подсказка. Но она может быть другого характера. Короче,. Пока рано говорить о чем-то конкретном. Надо бы разузнать больше. Новая церковь была сделана в каменном мешке, но с современными окошками. Внутри прохладно и темно. Среди стеллажей с книгами обнаружился мужчина лет сорока пяти, невысокий и худощавый. «Добрый день», — улыбнулся Петя. «Есть у вас книги по легендам пещерного города? Было бы интересно почитать». Мужчина, посмотрев внимательно, кивнул. Порывшись на полках, вытащил несколько тонких книжечек, скорее даже брошюр. «Здесь много интересного об истории пещерного города. Вы просто интересуетесь или ищете конкретную информацию?» Петя вздернул бровь. «С чего вы решили подобное?» Мужчина пожал плечами. «Вы не похожи на обычных туристов». «А на кого мы похожи?» Удивилась я. Он снова пожал плечами. Лаконично. Петя, посверлив его взглядом, спросил. Здесь же есть источник? Тот кивнул, поясняя. Он на другой стороне, в так называемой девичьей башне. Знаете какие-нибудь легенды о нем? Мужчина, подумав, в который раз пожал плечами. Петя, пролистав брошюры, купил одну, и с тем мы вышли из храма. «Странный мужик», — заметила я, щурясь от света после полутемной церкви. «Не то слово», — задумчиво сказал Петя. «Он вообще стал какой-то отстраненный, как только мы сюда прибыли. Все о чем-то думал, но мыслями не делился. Я уже хотела спросить, что за великие думы терзают его ум, как нас окликнули». Мужчина из храма спешно приблизился, протягивая в руке бумажку. Сунул почему-то мне в руки. Это адрес человека, который много знает об истории этого края. Если хотите, можете к нему заехать. Я позвонил, он не против. И тут же, резко развернувшись, ушел. Мы провожали его взглядами, пока мужчина не скрылся за дверями храма. Потом я посмотрела на листок. Название города, улица, дом. Даже имени нет. Какая-то непонятная таинственность произнесла вслух. Петя скроил рожицу. «Разберемся. Пойдем посмотрим на источник, что ли?» «Надеешься на просветление?» «Я бы просто умылся, но просветление тоже не помешает». До источника, как оказалось, топать и топать. Нужно было спуститься обратно вниз и с другой стороны от пещерного города, где возвышалась причудливого вида скала, найти эту девичью башню. Назад мы пошли другой дорогой, по приятной тени между деревьев. Тропинка была узкая, но людей почти не встречалось. Наконец, вышли к сухому полю. Перейдя его, оказались у высокой скалы странной формы. Длинной и словно срезанной сверху, до того она была плоская. Где-то внизу бил источник, его мы нашли быстро. Умывшись и попив воды, сели неподалеку в тени скалы. «Какие мысли?» – поинтересовалась я. Петя неопределенно пожал плечами. Мужик из церкви как-то напрягся, словно мы ступили на запретную территорию. Хотя с чего бы? Туристы, которые проявляют простой интерес к здешним местам. Тут таких толпы. Он же сказал, что мы не похожи на обычных туристов. А на кого мы похожи, интересно? Ладно, сгоняем к этому мужику. Может, что станет ясно. Хочешь подняться на скалу? Оттуда вид красивый. Спрашиваешь? Я тут же вскочила, усталости как не бывало. Все-таки, когда я еще тут побываю, неизвестно. Да и вряд ли буду лазать по таким местам. Максимум греть пузо на солнце. Мы стали взбираться на скалу, она была довольно высокой, но вся изгибалась, позволяя подниматься, прилагая немного усилий. Наконец оказались наверху, и я оценила всю красоту. С одной стороны открывался вид на пещерный город, с другой была пропасть, заросшая лесом. Напротив еще одна гора. Боже, как это все-таки невероятно! Человек создает прекрасное, бесспорно. Но природа — это выше любого созданного шедевра, как копия и оригинал. Я подошла ближе к обрыву, глянула вниз. Дух захватила, просто улет. «Мань, аккуратнее!» – предупредил Петя. «Тут склоны сыпчатые». «Кто еще из нас зануда?» – засмеялась я, делая шаг. Но нога, скользнув на камне, предательски поехала. И я сама не поняла, как через мгновение оказалась в полете. Точнее, пока только покатилась на животе по склону, но совершенно очевидно, что ничем хорошим это кончиться не могло. Это длилось мгновение. Но мне показалась вечность. А потом руки сами ухватились за какой-то выступ, и мышцы напряглись изо всех сил. Сердце колотилось, как сумасшедшее, где-то у горла. Перед глазами была скала, и, казалось, я видела каждую ее трещинку. Ноги двигались вдоль нее, и на счастье под ними оказался еще один выступ, на который я смогла встать. А потом услышала. «Маша! Маша!» и поняла, что слышала свое имя и раньше, но в голове словно блок стоял, отсекающий то, что мешало сосредоточиться на главном — найти способ спастись. Аккуратно подняв голову, я увидела Петино перепуганное лицо. «Держишься?» — спросил он. Голос, кстати, был спокойный. «Держусь», — сказала негромко, но он услышал. «Вот и молодец! У меня с собой веревка, я сейчас тебя вытащу». «Кстати, ты знаешь анекдот про евреев?» Его слова дошли до меня не сразу. «Чего?» – переспросила я, наконец поняв, и подняла голову. Петя поглядывал вниз, возясь с веревкой. «Анекдот про евреев. Умирает старый еврей, который готовил самый вкусный чай во всем Израиле. И вот возле его дома собираются все жители города. «Мань, спускаю веревку. Я сделал узлы, чтобы тебе было удобнее держаться». «Аккуратно ее бери!» Вниз поползла веревка, а Петя продолжил. «Ну так вот, собрались все жители города и просят его сына узнать рецепт чая. Не пропадать же такому сокровищу!» Веревка оказалась возле меня. Я перехватила ее одной рукой, чувствуя, как сердце снова заколотилось, а потом второй. «Готово!» — крикнула Петя. «Молодец!» Помогай себя ногами, только не сильно. Я тащу тебя. Ну вот. Приходит, значит, сын к умирающему отцу и говорит. Папа, там вся площадь в народе. Расскажи нам, как ты готовишь самый вкусный чай в Израиле. Не уноси секрет в могилу. Пока Петя говорил, мы плавно поднимались вверх. Я слегка касалась ногами скалы, вцепившись в веревку намертво. Но при этом... Слушала анекдот. Отец поманил рукой сына, чтобы тот нагнулся, и прошептал на ухо. Петя схватил меня за руку и рывком вытащил на плато, тут же прижав к себе так сильно, что стало больно. Я даже вдохнуть не могла. Впрочем, я и сама вцепилась в него. Выравнивая дыхание, слушая, как сердце продолжает колотиться, появились непрошенные слезы и смех. Петя немного ослабил объятия. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Подняла на него глаза. Он смотрел таким непривычным взглядом, что мурашки побежали по телу. И я вдруг подумала, вот бы он сейчас меня поцеловал. Но Петя как-то не спешил. Смотрел, а ожидание было невыносимым. И я спросила первое, что пришло в голову. «Так что же сказал старый еврей?» Петя как будто не сразу понял вопрос, а сообразив, рассмеялся, прижимая меня к себе, утыкаясь носом в волосы. «Маруся, ты неподражаема!» И я даже ничего не стала говорить на то, как он меня назвал, потому что в его объятиях было хорошо. И, черт возьми, это был тревожный сигнал. Очень тревожный. «Так что там еврей?» – проговорила ему в грудь. Сын наклонился к нему, а тот сказал, «Евреи, евреи, не жалейте заварки!» Я рассмеялась, качая головой. Дурацкий анекдот. Он первый почему-то пришел на ум. Я хотел отвлечь тебя. Я поняла. Снова подняв голову, сказала «Спасибо». Он кивнул, продолжая смотреть тем же взглядом, от которого становилось не по себе и я посчитала за благо отстраниться. Сильно испугалась, задал Петя вопрос. Очень, хотя в тот момент этого не осознавала, кажется. Отключились некоторые эмоции, мысли. Организм мобилизовался для выживания, кивнул он. Я, блин, сам чуть не умер, пока тебя не увидел стоящую на выступе. Да уж, представляю. Откуда веревка? Ты же говорил, что ничего кроме воды не взял. Петя усмехнулся. — Есть вещи, которые со мной по умолчанию. — Хлопнул он по рюкзаку. — А ты не так прост, Петр Смолов. — Просто я много бывал в горах, знаю, чего ждать. Мы сели. Петя протянул мне воду, я выпила с жадностью почти полбутылки. Он же, сделав несколько глотков, убрал ее обратно в рюкзак, потом начал сматывать веревку. Я сидела с пустой головой. Легла, закрывая глаза, понемногу приходя в себя. Впервые в жизни я была так близка к смерти, но спаслась и подумала об отце. Он, в отличие от Пети, совсем не знал этих мест, и его подстерегало куда больше опасности в связи с этим. Что, если ему тоже попался под ногу такой вот камень? Да мало ли что еще могло произойти, и его больше нет а я пытаюсь отыскать то, чего не существует, во всех смыслах. Но в этот момент я поняла главное. Суть был в самом поиске, в попытке отыскать следы, хоть какие-то зацепки об отце, чтобы успокоиться раз и навсегда и не тешить себя ложными иллюзиями. И тут же вспомнился Потап с его сообщением. Я села и спросила, что ты узнал о моем отце? Петя уже успел собраться и теперь просто сидел, ожидая, видимо, когда я приду в себя. На мой вопрос нахмурился. Видела сообщение? Спросил наконец. Я кивнула. Нет смысла скрывать очевидное. Он вздохнул. Перед экспедицией я собрал о твоей семье общие данные, чтобы понимать, что к чему, заговорил Петя, подумав с полминуты. И когда понял, что ты хочешь отыскать отца, попросил порыться в делах минувших, то есть поискать концы, попытаться проследить его передвижение. Хотя понимал, что это нереально, но... Короче, мой человек отзвонился и сказал, что сумел найти кое-что. Петя посмотрел на меня. Было глухо, вот вообще ничего. А вчера... Он вздохнул. Вчера задержали какого-то бомжа? а у него паспорт на имя Федора Николаевича Волкова. Я вытянулась, как струна. Услышав это, сердце предательски замерло. Петя, заметив мою реакцию, тут же сказал, «Это не твой отец, Маш!» И все упало разом, словно я опять в пропасть лечу. На несколько секунд закрыла лицо руками, потом спросила, убирая их. А он как-то объяснил, откуда у него паспорт. «Само собой». Из него вытрясли все, что смогли. Говорит, нашел паспорт давно, так как свой то ли потерял, то ли пропил. Жил поэтому, когда была необходимость. Где нашел, когда? Лет десять назад, на дороге от аэропорта к морю. Останавливался в полуразрушенной хибаре на ночлег. В углу лежал узелок с едой и паспортом. Мы немного помолчали. Вот так просто. В принципе, это еще ничего не значит. Совсем ничего. Отец мог тоже там остановиться. Ушел куда-то, припрятав вещи в углу. И паспорт неуверенно сказал Петя. Логично, что документы папа бы не оставил. Хотя это ведь отец, ученый, помешанный на мечте. Как все ученые, невнимательные к тому, что этой самой науки не касается. Он мог просто забыть, что сунул паспорт в узелок, а потом решил, что возвращаться за ним долго. — И что ты думаешь? — спросила Петю. Он пожал плечами. — Сложно сказать, но так как ничего конкретного я не узнал, решил тебе не говорить, чтобы лишний раз не тревожить. Бросив на него взгляд, я отвернулась. Он проявил обо мне заботу? Это было приятно. Даже улыбнуться захотелось. Несмотря на всю ситуацию, я глубоко вздохнула. — Ладно, — сказала, вставая и отряхивая штаны, — давай спускаться. Шли мы молча, снова остановились у родника, попили воды и умылись. И только когда шагали через сухое поле к дороге, Петя заговорил. — На западе есть место. Называется «Мужская башня». Я, тормознув, уставилась на него. «Ты думаешь...» Он пожал плечами. «Если проследить все аналогии, то это вполне реальный вариант. Только вопрос. Мы снова собираем несколько мест, чтобы найти одно, или нам надо искать подсказку там? В любом случае придется туда съездить. А что этот мужик, к которому нас отправили? Поболтать с ним не будет лишним». Ехать пришлось минут сорок. Городок, в который мы прибыли, разительно отличался от всего виденного мной здесь. Он был весьма маленький и узенький, с деревянными домиками, выстроенными рядами, словно гаражный кооператив, в котором вдоль поперек проходили узкие дорожки. Только центральная улица была чуть шире, и на ней соседствовали между собой памятник Пушкину и мусульманский дворец, являвшийся по совместительству музейным экспонатом. Вдалеке виднелась нависшая над городом гигантская скала, которая, казалось, закрывает его от посторонних глаз. Там, кстати, еще один пещерный город кивнул в сторону скалы Петя, пытаясь найти место для парковки и объезжая улочки уже третий раз. Наконец нам повезло, мы приткнулись в каком-то закоулке, решив, что проще будет отыскать адрес, передвигаясь на своих двоих. «Это татарский город», — рассказывал Петя, пока мы шли по главной улице. «Соответственно, мусульманский. Чувствуешь, насколько здесь все иначе?» Я кивнула. И люди, и дома — все дышало другой, неродной культурой. И от того, наверное, что было неузнаваемо, казалось немного опасным. По крайней мере, осматривалась я с осторожностью. Особенно, когда с оживленной главной улицы, где все же было достаточно туристов, мы свернули в закоулки. Здесь жизнь, казалось, вообще замерла. Пустые улочки, дома, похожие на хибары. Непонятно, как вообще в них жить можно. На одной стене написано «Нирвана» и нарисован соответствующий смайл. Ну, хоть какая-то черта современности. Нужный нам дом располагался на самой окраине. Был небольшим, но ухоженным, белый, с красной крышей, за стеклом в деревянной раме белые занавески, на подоконнике горшок с цветком. Петя прошел к дверям я держалась чуть поодаль. Мы договорились, что вступать в диалог без надобности я не буду. Я согласилась, все-таки татары для меня народ странный и немного непонятный, а у Пети есть хоть какое-то представление о них. Пару минут была тишина. Потом лязгнул засов, и дверь открылась. На пороге стоял среднего роста татарин, лет 60, полноватый, с черными вьющимися волосами. «Добрый день!» — улыбнулся Петя. «Мне ваш адрес дал мужчина, что работает...» «Проходите!» — кивнул тот, перебив, и открыл дверь пошире. Дом был темным, несмотря на наличие окон. Низкие потолки давили к земле пахло сыростью и старой мебелью в комнате куда нас провели было чисто но ощущение затхлости не ушло мы разместились на предложенных стульях сам хозяин уселся на край кровати мустафа представился он петр а это мария кивнув мужчина спросил чем вас заинтересовал пещерный город петя неуверенно улыбнувшись пожал плечами красивое место Неудивительно, что мы захотели узнать о нем побольше. Дмитрий сказал, вас интересуют легенды, связанные с городом. В том числе. Что в этом странного? Мустафа немного помолчал, сложив на груди руки и раздумывая. Я долго работал в том пещерном городе. Идемте, кивнул он нам, встав с дивана и приглашая следовать за ним. Мы прошли в соседнюю комнату, здесь стояла кровать, письменный стол. Висела полка с книгами, но почему-то было ощущение, что в комнате никто не живет. Открыв ящик стола, Мустафа достал свернутый лист ватмана. Развернув его, держа за края, стал к нам лицом, демонстрируя. А я неприлично открыла рот, потому что на листе была нарисована «я сама».